Если продлить данное утверждение, то человек может стать Творцом? Да, некоторые люди есть Творцы. Мне кажется, поиск их среди тех самоубийц поможет нам выявить признаки, по которым можно отличить человека как особь животного мира и человека Творца, созданного по образу и подобию Божьему. Мы уже говорили на эту тему. Человек не создан по образу и подобию Божьему. Скорее всего, человек создал Господа по своему разумению и образу и подобию. — Что ж, — сказал Крэпс, — это одна из точек зрения и не более. — Разумеется. Как говорит Драгон Милкович, это... Противоположная точка зрения, которая позволяет человеку и человечеству определить край стола, по которому они путешествуют, для того, чтобы не свалиться с него и не прекратить свое существование. Человечество не нуждается в обозначении маяками края стола. Оно слепо и глухо. А вот человеку-творцу и водителю человечество. Эти маяки нужны, ибо на них держится жизнь человечества. Сомнительно. Жизнь не может держаться на носителях разума. Скорее всего, она держится на более надежных опорах. Каких же? Стихийности и спонтанности. Аргументы. Ни одна пирамида не стоит на вершине. — Логично, — сказал Крэпс, поднимаясь из своего кресла. — Продолжайте работать. Никогда не думал, что Рождество и Новый год — такие разные праздники. в далее. Подготовка к Рождеству началась в первой десятидневке декабря. В окнах многоэтажек, Стали появляться светильники, елочки. Во дворах частных домов метровые Санта-Клаусы. В отеле все салфетки были разрисованы елками, сугробами, снежинками. С каждым днем нарастало предвкушение единственного в жизни праздника. В середине декабря Ганс привез новые материалы. В его присутствии мы заложили их в свои автономные компьютеры, которые он после работы опечатывал. Материалы касались опытов по оживлению людей. В них были заложены многие параметры подопытных, в том числе их ДНК, а также обстоятельства их смерти и возвращения к жизни. — Слушай, — спросил я Драгон, — а откуда Ганс так хорошо знает русский? он А что это такое? Переселенец из Восточной Европы или из Азии. Вот как! Здесь таких много. Но многие из них скрывают это, так как они здесь люди второго сорта? Нет, третьего. А кто же второго? Турки, арабы. М да. Круто тут у вас в Германии. Слушай, а зачем вся эта фигня по оживлению людей? Что она может дать Крепсу, никто не знает. Ведь уже проводились опыты с клонированием, а оживление — это вчерашний день. Видишь ли, у Крепса заказ не только на вечную молодость. У него, скорее всего, и заказ богатеньких людей на воскрешение близких людей, а то и любимых кошечек и собачек. Но это не то. Это то, поскольку все опыты с клонированием все время натыкаются на одну проблему. Клон моментально стареет, и механизм этого старения непонятен. Вот Крэпс и ищет какие-то зацепки, которые помогли бы ему поймать принцип, на основе которого происходит старение, точнее, ускоренное старение. Здесь есть одна ошибка, которую почему-то упорно не замечают ученые. Закономерности механического движения переносятся на закономерности биологического движения. И в чем же здесь беда? Беда в том, что техническую сферу создал человек. Она что-то вроде костыля, которым он облегчил себе существование. А сферу биологического движения создал Бог. Когда-то в генетике была такая подотрасль как Евгеника, наука, которая занималась проблемами улучшения породы человека. Но в конце XX века генетики свернули работы в этом направлении, так же, как и физики, в направлении создания вечного двигателя. Но если первые аргументировали это законами сохранения энергии, то вторые не стали делать это в рамках научной методологии. Они просто сказали, что «свинья» не может сама улучшить свою породу. Это может сделать свиновод. Так и человек не может улучшить себя. Это должен сделать тот, кто его создал. Ты хочешь сказать, что воскрешение невозможно? Я хочу сказать, что воскрешение возможно, но это не будет воскрешением. Почему? потому что кроме биологических параметров должно вернуться или повториться множество других, природных, социальных, на тот момент оказавших влияние на формирование того или иного индивида. А они неповторимы, следовательно, воскрешение, как восстановление в прежнем облике, невозможно. Наверное, ты прав но существует спрос на воскрешение и ккрпс этот спрос удовлетворяет лучше других поэтому и получает соответствующее финансовое вливание для своих опытов откуда мог появиться такой спрос его сделали сми нет сми только развили идеи которые заложены в мировых и не мировых религиях но религии Говорят о воскрешении либо для страшного суда, либо для жизни небесной. Религии так формулируют свои сентенции, что трудно однозначно ответить на этот вопрос. Вот каждый видит в строчках религиозных учений то, что ему хочется увидеть. А если вдруг там чего-то не хватает, то появляется новый пророк и дает это людям. В это время раздался знакомый писк. Дверь открылась и на пороге появился Ганс. "Ты к нам в качестве Санта-Клауса, Siegfried Dragon, в качестве гонца, приносящего дурные вести", ответил тот. "К нам едет Крепс. А почему на этот раз с таким предупреждением? Он недоволен вашими последними работами. И что ему не понравилось конкретно? Он со мной на эту тему не говорил". Так почему ты так решил? По интонации, такой тон -то никогда никому не сулил ничего хорошего. Тебе-то чего бояться? Ты у нас надзиратель. Мы одна команда, и за результаты отвечаем все вместе. Что-то я не видел, чтобы тебя Крепс строгал так, как нас с Петром. Что-то я не слышал, ответил ему Ганс, чтобы он вас с Петром строгал Он вообще никого не строгает. Расторг договор и все дела. Это не у вас в России. Здесь вас воспитывать никто не будет. Почему у вас? Лучше было бы сказать у нас в России. Ведь так, Ганс? Впрочем, может, и вообще не Ганс, а Гена, который родился в восточном Казахстане, но с распадом Советского Союза уехал «Сам или с родителями на историческую родину в Германию, между прочим», — сказал Ганс. «Если вы внимательно читали «Контракт», то могли запомнить, что сбор информации по вопросам, не касающимся научных исследований, в том числе и биографических данных на сотрудников фирмы «Геном-2000», запрещен. «А мы не собираем, Ганс, не собираем. Мы просто видим, что ты хороший парень» который вырос не в Германии. Но почему ты не хочешь, чтобы это знали все? Впрочем, — поддержал меня Драгон, — мы можем проанализировать причины такого поведения. А чтобы не нарушать контракта с фирмой, передадим Крэпсу материалы. Как? — Никак, — ответил Ганс. — Я ничего не говорю Крэпсу, а вы не делаете никакого анализа. хорошо согласился драгон так когда будет крепс наверное с минуты на минуту кто-то из великих заметил драгон сказал что живой человек это дудочка на которой играет господь к чему это ты мне кажется что я это дудочка но дует в меня «Крэпс», — сказал драган Автомобиль Крэпса подъехал к нашему офису через полчаса. Водитель и телохранитель остались в машине, а сам Крэпс вошел в помещение и, не оставив Гансу возможности прогнуться, открыл дверь своей карточкой. На этот раз он вел себя еще более бесцеремонно, чем в предыдущий приезд. Указав пальцем драгану и Гансу на дверь, Он плюхнулся в кресло и произнес, — Садитесь, пётр у нас немного времени сообразить кофе, — спросил я его. — Нет, сразу начнем работать. Мне показались любопытными ваше рассуждение о мифах и о том, что миф есть не ложь или неадекватное отражение действительности, а самая яркая и насыщенная действительность, то есть реальность. Причем прийти к такому выводу путем цепочки силогизмов действительно трудно. Лучше это сделать через образ или, в крайнем случае, пример. Но ваш пример с аборигеном, который надевает ожерелье из крокодиловых зубов, не убеждает. «Не убеждает, потому что ты не абориген и никогда не переплывал реки, кишащие крокодилами» подумал я, а вслух произнес. Есть еще более яркий пример. В XIX-XX веках шло разрушение традиционных империй, в том числе и российской. Кто их разрушал? Капитал. Капитал. Ему мешали традиционные нормы их существование границы императоры, ориентированные на национальные ценности, а не на счета в банках. При них он не мог свободно перетекать туда, где была возможной сверхприбыль. И как же происходило разрушение? Тривиально. При помощи разрушения их духовных основ, дискредитации знаковых фигур. Так, например, русский художник Илья Ефимович Репин написал страшную картину «Иван Грозный и его сын Иван». Сюжет ее прост — Царь Иван в гневе бьет сына посохом по голове, а затем, ужаснувшись содеянному, зажимает рану руками, пытаясь удержать в своем ребенке жизнь. Страшный сюжет. В нем через царя-варвара дискредитируется и все его варварское царство с системой ценностей, системой регулирования отношений в обществе и так далее.